Ух! Куда же ты помчался через дорогу? Я и не знал, что ты так быстро бегаешь Еле успел тебя удержать Там же машины Я хотел побыстрее Запомни, на улице есть свои правила поведения Особенно они строги там, где пешеходы Например, мы с тобой Встречаются с машинами То есть на проезжей части Эти правила продуманы так, чтобы всем было удобно И главное, все были в безопасности Но это возможно, только если правила будут соблюдаться А ты мне про эти правила расскажешь? Охотно Слушай, пешеходы не должны выходить на проезжую часть То есть на дорогу, по которой едут машины На другую сторону улицы Дорогу переходят только в специальных местах Там, где есть светофор Ты знаешь, что это такое? Знаю Светофор – это столб На нем три фонаря, один под другим Они разных цветов Красного, желтого и зеленого И загораются по очереди А какой цвет должен загореться Чтобы можно было перейти дорогу Я думаю, зеленый Правильно думаешь Когда горит красный свет, нужно стоять на месте и ждать Когда загорается желтый, приготовиться к движению А когда зажегся зеленый, идти Я это обязательно запомню Дядя Кузя, но как быть, если рядом нет светофора? А улицу все равно надо перейти. В этом случае нужно искать зебру. Зебру? Какую? Полосатую. В местах, где можно переходить проезжую часть, на асфальте рисуют белые полоски, как у зебры. По ним пешеходы и идут через дорогу. Есть веселая лошадка, быстрая, задорная. Шкура у нее в полоску белую и черную. Зеброю она зовется. В Африке она живет, а еще зовется зеброй пешеходный переход. Теперь я знаю, что по зебре можно дороги переходить. Только перед тем как идти по нарисованной зебре обязательно сначала посмотри налево. Нет ли машин. А когда дойдешь до середины проезжей части. Поверни голову в другую сторону и посмотри направо, не едут ли встречные автомобили. А если едут? Вообще-то, по правилам, машины должны остановиться перед пешеходным переходом и пропустить людей. Но, к сожалению, встречаются невнимательные или невоспитанные водители, поэтому лучше быть осторожным. Не торопиться и спокойно переходить дорогу, когда она свободна. Все понятно, но ну, я побежал. Чевостик, подожди.